Заставные дела На заставе все растекались по двору. Уходить внутрь не было никакого желания, хотя уже было довольно жарко. Моя кобылка побрела в конюшню, и я ей позволила, через пару минут подойду и разнуздаю. Эрик присел на край фонтана, пока его конь пил воду. Я решила, что ничем не хуже, и, завалившись животом на парапет, зачерпнула прохладную жидкость ладонью. Я начала сползать уже назад, когда мои бедра нагло облапали чьи-то руки, Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, чьи. Я на мгновение замерла, поражаясь наглости, а потом согнула ногу в колени и резко выбросила вверх. Попадание было не совсем, так сказать, в яблочко, но и куда попало было отлично. Сзади охнули и отступили. Я, не торопясь, обернулась и присела на бортик. «А, это ты, Брон?» – притворно удивилась я, глядя на согнувшегося пополам меча. «А ты что тут? Живот прихватило? Эрик спрятал улыбку, почесав нос. Кирну так-то зачем?» – прохрипел Брон. Я не стала объяснять. «Если не понял с тридцатого раза, то каковы шансы, что поймет с 31 первого?» К нам подсела Заура, выбрав место рядом с Эриком. Она Брона недолюбливала и откровенно скалилась. «Брон, тебя жизнь ничему не учит!» «Некоторые крепости надо брать измором!» «Правда, Эрик? Ну, как мужик, хоть поддержи меня!» Он уже явно оправился и теперь снова криво усмехался. «Может, методы не те?» – поинтересовался мой меч. «Да в смысле?» Я решительно соскочила с парапета. «Ну, знаете, с меня хватит. Если девушка говорит «нет», то она имеет в виду «нет». Возможно, конечно, она имеет в виду «все же нет», но, скорее всего, точно «нет». Вопросы? Ну и ладушки». Я решительно пошла прочь. Заходя в конюшню, я краем глаза увидела, что Брон тоже испарился, а Заура осталась сидеть с Эриком. Вечерняя тренировка на поле за пределами заставы прошла познавательно. После разминки и бега мы провели несколько легких поединков с Эриком. Затем вдвоем сражались против крепко сбитой единицы Микаэля и Зауры. Я полагаю, именно рыжеволосая красотка поспособствовала такому раскладу. Парное взаимодействие очень важно – И его как раз лучше всего тренировать вот в таких стыковочных боях. Нам пришлось непросто. Сбитость единицы соперников была впечатляющей. Иногда даже создавалось ощущение, что они общаются телепатически. Огромный, как медведь, Микаэль размахивал своим топором с невероятной силой. И Если бы не тренировочный режим призванного оружия, пару раз моим щитам досталось бы изрядно. Заура, несмотря на высокий рост, была гибкой, как ивовая ветка. Она подныривала под руку Микаэля в момент, когда он заносил неповоротливый топор и двумя своими искривленными саблями ловко отбивала атаки Эрика. Когда мне удалось подцепить ее щит, Микаэль раскрутил оружие перед напарницей, и у нас не получалось ее достать, пока щит не был восстановлен. Я же пару раз натыкалась на Эрика. Однажды он меня крутанул от себя, чтобы не мешало. Боялась задеть его с Секирой в ближнем бою. Словом, нам было к чему стремиться в деле взаимодействия. После боя мы пожали друг другу руки. Микаэль сгреб меня своей лапой, прижав к боку, и негромко сказал. «Рад за тебя, недотрога!» Волна тепла накатила на меня, даже глаза защипала. Но я мужественно улыбнулась. Ситуация воспользовалась и Заура, случайно покачнувшись и навалившись на Эрика внушительной грудью. Он придержал ее, не дав упасть, не обнимая, но и не отстраняясь. Ох, во многих сферах мне до Заура расти и расти. Мы с Эриком доковыляли по вытоптанному тренировочному пятачку до места, где еще была трава, и плюхнулись на нее, наблюдая за единицами, не закончившими тренировку. Эрик откинулся на локти, Его дыхание уже совсем выровнялось, хотя я еще не была в форме. «Нам нужно тренировать взаимодействие», – озвучила я очевидную вещь. «Это всем новым единицам нужно», – легко отозвался Эрик. «Я буду стараться», – пообещала я. «Мы будем стараться», – поправил парень. «Слушай, я одну технику тренировочную знаю. Мне раньше она глупой казалась» когда на нас ее тестировали в Академии. Но глядя на Микаэля с Заурой, я про нее вспомнил. Завтра утром в зал пойдем, они на поле. Там мы попробуем. Но завтра мы на тренировку не попали. Утром, еще не открывая глаз, я села на кровати и пошарила ступнями по полу. Ничего под ногами нет, можно идти встала, шагнула и тут же растянулась, больно ударившись коленом локтем. Ремень, за который я зацепилась, оказался чуть дальше, чем обшаренная мной поверхность. Прижалась лбом к прохладе дощатого настила и мысленно в очередной раз взвыла от несправедливости моего проклятия. «Ну за что мне это, Кому-то достается проклятие полной луны, так для его избегания достаточно сидеть дома три дня в месяц». «А у меня изо дня в день...» Итак, вся в синяках, словно у меня есть пьющий муж». Зато проснулась сразу, поплескала из таза на лицо, подержала локоть в холодной воде и только успела одеться, раздался стук в дверь. В коридоре обнаружился мышка, который примчался с известием от магистра. Тот вызвал меня вместе с Эриком. Когда я вышла, мой меч уже ждал во дворе. Он был бодрый, доволен жизнью, аж противно стало. У кого-то удачно прошла ночь или просто выспался. Я хмуро кивнула, а он отлепился от стены, на которую опирался и направился за мной в главное здание. Я вышагивала впереди, гоняя в голове мысли, что могло приключиться. Всего четыре дня прошло с того момента, как мы в этом кабинете познакомились с Эриком. Вот те же два кресла, но сегодня мы сидим и не стараемся друг друга сгрызть. Я от желания присвоить его себе, он от желания поскорее от меня отделаться. Я даже фыркнула, так это смешно звучало в голове. Словно я прилипчивая поклонница, желающая обладать объектом воздыхания. Жизнь стала казаться чуток веселее. Предполагаемый объект настороженно на меня покосился, не догадываясь, что за мысли бродят у меня в голове. И слава мертвым богам, что не догадывается. Мортимер Свифт вошел вслед за нами и присел за свой стол. Не знаю, сколько он управлял нашей заставой, но в гильдии Истребителей он был давно и не на последнем месте. Разумеется, раньше он сам ходил на зачистки, когда был молод. В магистры не мог попасть чужой. Жизнь истребителя вела нас по трём путям. Вверх по служебной лестнице, если ты хорош, на покой, если ты устал, или на покой другого рода, если ты недостаточно быстр. Свифт был высок, подвижен и крепок в кости. Никогда не тренировался с нами, На выходящем из зала я его видела неоднократно. «Эрик, Кира, как ваши дела?» Я потерла носком ботинка ковер, давая возможность Эрику ответить. «Учим взаимодействовать?» «Ну, ну чисто дипломат!» «Как Кирина проклятие? «Для выводов еще мало данных!» Немного замявшись, высказался меч. Я стиснула ручку кресла, понимая, что прав, но... «Не хочу обратно на задворки заставы!» Свифт кивнул. Согласен. Времени было мало. Поэтому усилим интенсивность полевых проверок вашей совместимости. Буду давать вам больше заданий, чем остальным. И в зачистке будете ходить чаще графика, потому что не вижу смысла зря терять время. Если ваша единица не будет рабочей, следует искать варианты. Даю вам месяц, и тогда будем делать выводы. Собственно, за этим я вас и позвал. Сегодня вы отправляетесь на задание. Поскольку вы вчера были на зачистке, снова в город вы не пойдете. Можете взять с собой еще одну единицу для подстраховки. Кто это будет, решать и сами. Главное, чтобы они были после отдыха». «А что за задание?» – спросила я. «В поселке Пшинки происшествие. Погиб человек. Они прислали нам гонца с просьбой о помощи. Говорят, тварь вырвалась из мертвого города. Вам следует это проверить. И если нужно – зачистить. Вы главный, вторая единица на подстраховке, как я и сказал». «А если это не шатун?» Эрик в задумчивости потер бровь. «Действуйте по инструкции. Все, что сверх, на ваше усмотрение». Я мысленно ухмыльнулась. «Уничтожение твари это долг, и за это нам платит гильдия. Но если жители терроризируют просто какой-то зверь, медведь-людоед или стая волков, то тогда не возбранялось брать за это плату жителей». «Если они сами слабы с обычным зверем тягаться, пусть ищут того, кто может, и с ними договариваются». «А то еще лет 10 назад жители норовили прибегать на заставу, когда надо было чуть ли не тараканов выводить». «Тогда заставные взмолили, сил нет, на свою работу времени не остается». «И были внесены соответствующие изменения в инструкции и кодекс». «Кого предлагаешь взять?» – спросил Эрик, как только мы вышли из кабинета. «Я понимаю его вопрос». Он еще не так хорошо знаком с местными обитателями. Хотя, надо признать, он легко сходится с людьми, и многие уже считают его приятелем. Мне бы такую способность заводить знакомства Ну, например, Седрика с Марком можно. Заура и Микаэль вчера были в зачистке, их нельзя. С отдыха еще и Брон с рашиком Но ты бы выбрала Марка и Седрика. Я бы не выбрала Брона. Хорошо, очень легко согласился. То ли ему все равно, то ли мой выбор его удовлетворил. Деревня Пшинки была из старых, она располагалась недалеко от обозного тракта и не пыталась лепиться к заставе. Когда еще не начали умирать города, у людей, кроме зверья, врагов не было. Да и те в наших краях не особо агрессивные, а значит, не было смысла вставать под чью защиту. Гораздо выгоднее было расположить поселение на пересечении торговых путей. Правда, я читала в летописях, что давным-давно люди сражались и друг с другом. Это было самое странное, что я когда-либо слышала. Зачем людям такое может понадобиться? Ну, понимаю, морду по пьяному делу набить, девицу не поделить. Но чтобы город на город? Впрочем, мы мало что знаем про те времена наверняка. Как только умерли мертвые боги, все знания ушли вместе с ними. Нам остались только тайные загадки. Мы даже не знаем, откуда взялись наши магические истребительские силы. Кто догадался первыми призвать оружие и направить его против тварей? Дворов в пшинках было много. Все их по кругу обнесли крепким чистоколом. Сами же наделы были небольшие, и между ними заборы стояли низенькие. Скорее, чтобы к соседям не шастали, капусту жрать, чем с функции. Но посередине деревни располагалась пожарная вышка, которая могла одновременно считаться и дозорной. Там маячила чья-то вихрастая голова. Не исключено, что к бдению привлекали местных пацанов. Да, времена сейчас неспокойные, мертвые города никому ровно жить не дают. Но в очевидной близости таких городов не было. Тот, что через лес, был маловероятным источником неприятностей. Твари не любили открытые пространства, а тут даже не лес, так, плешивые полоски. Вырвавшись из мертвого города, монстры предпочитали шарахаться по буреломам. На полях и равнинах их было не встретить. По всему выходило, что вызов, скорее всего, окажется ложным. Седрик и Марк лениво плелись в хвосте нашей процессии. Они знали, что присутствуют здесь, скорее, в качестве дублеров, а такая роль мало кому по вкусу. При этом они были опытной единицей и ни малейшего протеста не высказали. Уверена, что каждый из них был равно готов дать нам накосячить и позволить проявить себя. Наверное, Эрика это раздражало. Он был опытным мечом и не нуждался в няньках. Спросили о происшествии у первого попавшегося жителя. Справного мужичка невнятного возраста, с усами и бородой, который мог как нянчить детей, так и баловать внуков. Тот направил нас к нужному дому. Согласно рассказанному бородатым, в этом крепком доме со шкурами кабанов, развешенных на заборах, жил местный охотник. Один из трех, встретившихся с чудовищем, и единственный, оставшийся в живых. Но как на злом мы с ним разминулись. Седрик стрельнул в меня глазами. «Кир, ты побеждаешь?» Я насупилась и перевела взгляд в сторону встретившей нас с жены охотника. Толстая, румяная женщина, бесконечно вытирающая руки о засаленный передник, очень неохотно нам доложила, что искомый только что ушел на кузню. «Не обязательно это мое невезение», – буркнула я. «Словно вы никогда и ни с кем не расходились. Сейчас сработает удача Эрика. Ему узнаем даже больше, чем могли бы». Тень набежала на лицо Эрика. Едва-едва. Но я заметила. Если бы Седрик не начал трепаться, то он бы и не придал значения таким мелочам. Это мои давние знакомцы во всех неудачах видят мрачную поступь моего проклятия. Ворота заклинило. Кира их последняя запирала. Суп пересолен. Кира помогала готовить кухаркам. Перед зачисткой погода испортилась. Кира собралась ехать к мертвому городу. Около кузни на лавке из огромного распиленного вдоль бревна сидели двое. Один в кожаном фартуке, слоснящейся от пота кожи и здоровенной кудрявой бородой, а второй поджары, загорелый и обветренный. Никаких сомнений, кто есть кто у нас не возникло. Нашу процессию охотник встретил хмуро, но поглядывал с некоторой надеждой. Хоть среди обычных людей нас уважали, но иногда это уважение было с оттенком презрения. Самые смелые и только за глаза называли нас мусорщиками. Мол, мы убирали мусор, извергаемый мертвыми городами. При том, что это была такая работенка, которую, кроме нас, выполнить никто не сумеет. Из рассказа охотника следовало, что тварь они с напарниками сперва приняли за медведя. Трогать его не хотели, потому что сейчас и другой дичи много, а медвежатина все же мясо сильно на любителя. Но тут медведь к ним обернулся, и они поняли, как сильно ошиблись. Две головы на крепких поросших шерстью шеях клацнули зубами. После такой демонстрации охотники еще меньше захотели связываться со зверюгой, но тот особо спрашивать не стал. Ни стрела, ни ножи, ни топор его не взяли. Это как раз было понятно. Убить выродка мертвого города можно только магическим оружием, тем, которое призывают истребители. Человек может быть сколь угодно силен и искусен в бою, но раны, нанесенные обычными мечами и болтами, моментально затягивались. Тварь разодрала охотников в считанные минуты. Рассказчик начал взбираться на дерево в надежде спастись, но зверь довольно бодро цеплялся за кору и преследовал его. Что именно отвлекло монстра, он не знал. Но двуголовый бросил свою почти настигнутую добычу и гигантским прыжком спустился на землю. Повел в разные стороны своими головами, а потом и вовсе убежал, шумно втягивая воздух и отфыркиваясь. Наш охотник просидел на дереве почти до вечера. Лишь когда страх оказаться в одном лесу с таким монстром, да еще и в темноте, победил осторожность, он решился спуститься. «Вы что-нибудь слышали перед тем, как шатун от вас отвлекся?» – спросила я. «Мог ли он услышать других людей?» «Вы их шатунами зовете? Что ж, в этом что-то есть» как медведи в неурочный сезон вне своих берлог превращаются в настоящих убийц, так и эти, вне мертвых городов тоже. Нет, девочка, я слышал только, как смерть моя по пятам идет. Охотник был мрачен. Там поблизости тракт проходит, торговый, так что, возможно, хоть и не хотелось бы верить, он пошел искать других жертв. Расскажите, как найти то место, подключился Эрик. Лошадей мы оставили в пшинках. Они были устребители обычными, на них никогда не въезжали в города и крайне редко сражались против тварей, потому что шансы потерять коня был очень велик. Пробираясь через ельник, мужчины переговаривались, обсуждая конкретный вид шатуна. Мне сказать было нечего в силу мизерного полевого опыта. Кажется, Сидрик и Марк с похожим уже сталкивались. Шеи у него толстенные, с одного удара фиг перерубишь, рассказывал чужой меч. «А головы совершенно автономны. Отрубив одну, его не убьешь, только обе». «Хорошо, хоть новые не отрастают», – буркнула я, и все на меня нехорошо посмотрели. Место трагедии мы нашли не сразу, но довольно быстро. Тел погибших не было. То ли тварь доела, то ли зверье какое растаскало. Так что хоронить в деревне придется пустые гробы. На стволе дерева, куда, очевидно, залезал охотник, мы увидели следы когтей. Очень впечатляющие, надо сказать». Но для нас одна тварь – это просто одна тварь, поэтому аккуратно, но без излишней медлительной осторожности мы разделились и принялись прочесывать территорию. Особой тваревой чуйки ни у одного из нас не было. Таким даром, по слухам, обладал только парень из соседней заставы, но на ловца и зверь, как говорится. «Твари всегда голодны и всегда ищут, кого бы убить». Так что две пары шастающих по лесу людей для нее были отличной приманкой. Повезло нам с Эриком. Хотя про повезло это еще надо уточнить, потому что шатун, прыгнувший на нас из куста, разодрал за раз оба наших полога. И мой, и тот, что я навесила на меча. Эрик махнул оружием, но почти не задел тварь. Раскрыв новые, уже сплетенные и свернутые на поясе пологи, я ужаснулась мерзости представшего зрелища. Все, что есть отвратительного в мире, было в этом создании. Огромные клыки, капающая слюна, мерзкий запах из пасти клокастая, словно истлевающая на трупе шерсть. Лапы с маслатыми суставами, грязные когти со спутанными на них клочками чьей-то плоти и волос. Ах, жуткое зрелище. Шатун синхронно клацнул челюстями, а Эрик махал перед ним мечом, не давая приблизиться. Я сорвала с пояса рук и подала сигнал, как мы и договаривались с парнями, и выпустила секиру. Обязанность щита в первую очередь защита. Иногда вообще не приходится пускать свое оружие в ход, но... «Похоже, не сегодня». Тварь скакала, как сумасшедшая, не давая Эрику дотянуться до нее и беспрестанно клацала зубищами. и Я крутанулась вокруг себя и включилась в бой. Секира летала, как молния, но я все равно не могла достать чудовище. Но оно отвлеклось на меня, и Эрик уличил момент, рубанув одну из голов. Одного удара, как и рассказывал Марк, оказалось мало. Твари удалось увернуться. Я увеличила силу вращения, чтобы снова отвлечь внимание на себя, а Эрик смог довершить начатое. Голова отделилась от чудовища и покатилась по траве, пачкая все вокруг черной крови. Шатун мощным прыжком отскочил далеко назад, злобно рыча, и тут, прямо на глазах, края раны начали вытягиваться, расти, формируя новую голову. Сбоку раздалось громкое, многоярусное и очень грязное ругательство. Я и не знала, что Сидрик на такой способен. И если бы не была слишком шокирована, то непременно бы попыталась запомнить эти чудесные обороты, вдруг пригодится. Но сейчас все мысли из головы вылетели. «Пробуем рубить обе одновременно», — скомандовал Эрик, и вторая единица согласилась с предложением, бросившись в бой. Парни были очень сработаны, прямо зависть брала, но единицы они были немного странные. Оружием Марка были черной плети. Они вились, сцепляли, удерживали, душили. При этом прерывал жизни твари Седрик. Его короткие кинжалы рубили уверенно. И так быстро, что почти терялись из виду. Но при этом ни разу не задев плети напарника. «Ловко забери их, мертвые боги, очень ловко!» Дорубили еще одну голову. Но пока мы старались достать первую, это снова успело отрасти. «Кира, отвлеки!» – крикнул Эрик. Я ринулась вперед. Секира завертелась так, что стала издавать гулкий свист. Седрик и Марк меня страховали. Мой меч зашел сбоку, разбежался и каким-то сумасшедшим прыжком взвился над тварью. Звякнул, слетая, его полог. Я в ужасе поняла, что перекинуть новый я не успеваю, поэтому выбросила вперед руку с секирой, заталкивая ее между двух голов. Тварь взвыла, а Эрик, оказавшийся на ее спине, воткнул свой меч в правую шею. «Марк, зажми ее!» – кричал Эрик, а я уже набрасывала на него новый полок. Марк щелкнул своими плетьми, обвивая голову чудовища. Седрик крутанулся, поднырнул на спине под морды и снизу наколол сразу обе нижние челюсти своими кинжалами, дополнительно фиксируя. Его полок тоже зазвенел, разбиваясь. Видимо, разодрали когти на лапах. «Руби!» – снова Эрик, и я поняла, что это мне замахнулась и, что было силой, рубанула, уводя траекторию удара от лежащего на земле Седрика. А Эрик одновременно со мной начал давить на меч, проворачивая, чтобы отсечь вторую голову в одно мгновение с первой. Моя голова откатилась быстрее. Седрик выдернул из нее кинжал и помог Эрику. Вторая голова рухнула на траву. Мы замерли в ожидании. И тут ноги шатуна подкосились, и он упал на землю. Эрик едва успел соскочить, а Седрик вывернулся из-под падающей туши. «Я была самой чистой, поэтому застировать одежду не пошла, а лишь лениво растянулась на траве, приподнявшись на локтях, и поглядывала на мужчин, ходивших по кромке пруда. Больше всех достала Седрику. Черная кровь твари забрызгала его почти всего. Он скинул не только рубашку, но и штаны, оставшись в одном белье». Я голых истребителей видела и раньше, так что смущения не испытывали ни они, ни я. Заставная жизнь стирает многие границы. Марк уже успел не только помыться, но и раскинуть рубашку на горячем валуне, сохнуть. А Эрик, почистивший в первую очередь оружие, только-только сдергивал через голову свою. То, что мой меч отлично сложен, было понятно и в одежде. Но тут столько подробностей, что не присмотреться оказалось невозможно не сказала я под нос сама себе и откинулась навзничь на траву. Разглядела небо через подсвеченное солнцем рыхлое кружево зеленой листвы, что качалось высоко надо мной. Прикрыла веки, добавляя дополнительный заслон из несомкнутых ресниц и довольно выдохнула. Я уже почти задремала, когда рядом опустился Эрик. Скосив на него прищуренный взгляд, поняла, что сознательно упущенная возможность изучить полуобнаженного меча настигла меня, не спрашивая разрешения. Вздохнула обреченно и села. «Я тебя не смущаю?» — с интересом спросил Эрик. «Вот бы знать, какой ответ он считает верным. Тем, что укопаешь на мою одежду водой? Есть немного. Отодвинься!» «Ты была молодцом!» — сразу переключился меч. «Я знаю!» — фыркнула я и повернула к нему лицо. Немного зависла, глядя, как с мокрых волос капля падает ему на скулу и медленно едет вниз к шее. Мысленно отдала себе оплюху и продолжила. «Но до слаженности опытных единиц нам, как пешком до столицы». «Но и до столицы можно дойти пешком, если постараться». Свифт дал нам месяц. «Помню. И не вижу смысла по этому поводу париться. Вечно вы, девчонки, загоняйтесь по мелочам». «Ой, вот только не надо, ладно?» – наморщила нос я. «Вам, парням, проще, а нам надо на пять шагов вперед просчитывать». «И всегда так было. Вот ты, когда пришел в академию, каждый день учился». А я, кроме учебы, каждый твари в день доказывала, что хоть я и девочка, но тоже с даром. Хоть я и девочка, я не хочу поскорее заполучить кольцо на палец и засесть дома. И что я не хочу ни в чью койку. И что... Да, ладно, что уж. Я был на последнем курсе, когда в моей академии тоже набрали девчонок. Осторожно заметил Эрик. Выпуститься не успел, как почти все повыскакивали замуж. «Правда» признала я, устала, прикрыв глаза. Половина курса у нас на потоке. Мы с оставшимися девчонками потом несколько лет не могли от этого хвоста избавиться. Даже педагоги подозревали, не то что сокурсники. Хотя, знаешь, так себе идея искать мужа среди истребителей. Слишком опасно? Слишком ненадежно. Семья – это якорь. А какой якорь из человека без места? Вопрос был риторический, и Эрик не стал отвечать. Дальше сидели молча. Но так как-то хорошо молчали. Редко с кем было комфортно не только говорить, но и безмолвствовать. Начала думать, с мечом мне все-таки повезло. До зала мы добрались только к вечеру. Пока вернулись, пока доложились Свифту, пока занесли данные о новой твари в реестр у писаря, уже начало темнеть. Хотелось отдохнуть, но Марк с Седриком, понимающие, отнеслись к нашему намерению еще потренироваться. Не крутили у виска и не шутили по этому поводу. Для новых единиц было нормально не вылезать из зала почти круглосуточно. «Разминка не потребуется», — заявил Эрик, как только мы вошли в помещение. «Ладно», — я недоуменно подняла бровь. «В чем суть?» «Как ты знаешь, сработанные единицы начинают друг друга чувствовать. Это приходит с опытом и временем, но это умение можно развить, ускорить, если хочешь. Во всяком случае, так утверждал наш педагог». Я кивнула, выражая готовность. «Мы будем вести по очереди. Договариваемся. Но наша зона взаимодействия максимум полметра. Мы не должны выпасть за пределы этого круга. Например, я начинаю двигаться, а тебе надо подстроиться под меня так, чтобы расстояние не увеличилось больше допустимого». «Скажи, когда?» – спросила я, припомнив, как он ждал моей команды в мертвом городе. «Сейчас». Эрик заложил руки за спину и шагнул ко мне. Я отпрянула, не успев даже подумать. Это самое простое – отступать. Но ты должна следовать за мной, когда я буду идти влево-вправо, разворачиваться. Все это не выпадая из зоны взаимодействия. Смысл понятен, да? Я должна прочитать по глазам? Поначалу, да. По глазам, движениям. Но в идеале начать чувствовать меча как составную часть единицы. Ну и, как уже сказал, вести буду не только я. Мне тоже важно понимать, куда и как ты двигаешься. «Давай пробовать!» Я тоже заложила руки за спину. Меч шагнул вправо, я последовала. Отступил, еще развернулся, и я не успела. Догнала, смущенно извиняясь, снова шаг. Это было похоже на танец двух колченогих партнеров. Мы разбегались, сталкивались, мешались друг другу. И как только мне пришла в голову ассоциация с танцем, неотрывно смотреть мечу в глаза стало неожиданно сложно. Мы в очередной раз столкнулись, и Эрик выдохнул. А, да, твари вы потроха, глупость, конечно. Разочарование было велико, даже с этим мы справиться не можем. Нет, подожди, я стиснула зубы, сдерживая ругательство. В этом что-то есть, просто у нас не выходит, ну пока. Но если мы будем регулярно тренироваться, то все обязательно получится. Это только начальный этап, следующий уровень – это когда один стоит спиной. Высший уровень. «Вообще спинами друг к другу!» «Это когда удается наладить контакт на уровне энергии!» «Не знаю, честно, возможно ли это!» «Педагоги уверяли, что да!» «Мы сможем!» «Предлагаю начинать с этого утреннюю тренировку!» «Хотя бы по 15 минут в день!» Я посмотрела на него внимательно. Он кивнул. «Хорошо, давай пробовать!»